Но в 16 столетии обычай этот вследствие постоянных ссор членов палаты из-за мест отмирает. И ни в чем не повинная роза подвергается такой опале, что Духовный суд выпускает предписание, чтобы отныне она служила знаком отличия христиан от евреев, которые обязаны носить ее постоянно на груди. Однако гонение во Франции на розу было временным и ограничилось некоторыми местностями. Уже несколько лет спустя среди садоводов небольшого городка Провен, близ Парижа, возник обычай ежегодно выбирать короля Рос. Выбор самого искусного производителя Рос проходил в день святого феакра Царство не такого короля в этом городке продолжалось год и сопровождалось разного рода почестями. Подобное же избрание, но не короля, а королевы, или, как ее называли, розьеры, происходило также в местечке Саленси, 8 июля, в день святого Медара. Розьера избиралась из трех наиболее добродетельных и целомудренных девушек всей провинции, а для того, чтобы не могло произойти какой-либо ошибки, чтобы честь эта досталась действительно наиболее добродетельной, имена, предлагаемых к избранию девушек, провозглашались сначала в церковной паперти, где каждый мог высказать о них свое мнение и даже предложить именно его взгляд, еще более достойный. Как только выбор был сделан, избранницу при звуках музыки вели к сопровождению двенадцати пар празднично одетых девушек в Господский замок, а оттуда в церковь святого Медара, где лежал приготовленный для розьеры венок или, лучше сказать, повойник из чудных роз. Повойник этот с молитвой в присутствии всех молящихся возлагался на голову избранницы священником. Затем следовал целый ряд празднеств. Удостойная такой чести девушка получала в качестве награды за свое безукоризненное поведение 25 ливров и пользовалась титулом розьеры часто в течение многих лет, обычно до выхода замуж. Празднество, согласно преданию, было установлено еще в 7 столетии святым Медаром, архиепископом Фсаленси, который с целью его увековечения оставил по завещанию 12 десятин земли доход от которой и должен был быть употреблен на выдаваемую Розьере премию. Первой Розьерой была его собственная сестра, и изображение этого торжества до сих пор сохранилось на фреске в церкви святого Медара в Саленси. Однако существует также мнение, будто празднество было установлено лишь при Людовике XIII, доказательством, чему якобы служит серебряная пряжка, надеваемая на венок из роз, которая была однажды пожертвована этим королем. Со временем подобные празднества стали проводиться и в других местностях Франции. Особенной же известностью пользовались празднества в память Мальзерба, министра короля Людовика XVI, погибшего, как и король, на Эшафоте. Кроме подобной торжественной роли, Розе выпадала и участь своего рода боевого снаряда во время праздничных игрищ. Так в городке Тревизо с незапамятных времен существовал праздник, когда среди города Устраивалась крепость, валы и стены которой состояли из драгоценных ковров и шелковых тканей. Знатные девушки городка защищали крепость, а знатные юноши осаждали ее. При этом орудиями нападения и защиты с обеих сторон служили яблоки, миндальные орехи, цветы, главным образом розы. Все это металось друг в друга с неистовой яростью, а струями розовой воды защитницы крепости обдавали осаждавших. На праздник стекались тысячи зрителей, однажды присутствовавший на нем Фридрих Барбаросса. Родился около 1125-го, умер в 1190-м. Нашел этот праздник самым веселым из всех, которые ему приходилось видеть. Славен был этот праздник, и тем, что встречавшиеся на нем юноши и девушки, как правило, находили себе пару, и после него всегда заключалось много браков но не всегда Роза играла столь приятную роль в нравах Франции. Тяжелая драма жизни разыгралась при ее участии на почве любви в дни молодости Генриха IV. Тогда он носил еще титул принца Бярнского. Отличаясь замечательным искусством стрельбы из лука, он принял участие в состязании в стрельбе из этого оружия, устроенном при дворе Карла IX в замке Нерак в 1566 году. Целиться надо было в Апельсин. Герцог Гис, которому выпал жребий начинать, сбил его с первого же раза. Тогда Генрих подходит к одной зрительнице, прелестной крестьянской девушке, просто у нее приколотую на груди розу и предлагает сделать из нее цель. Гиз промахивается. Наступает очередь Генриха. Он стреляет, и стрела пронизывает розу насквозь, торжественно, по Генрих подносит цветок вместе с вонзенной в него стрелой девушке, которая одолжила ему розу. Но стрела, оказывается, пронзила не только цветок, но и сердце молодого Генриха. Он влюбляется в прелестную крестьянку и ищет любого случая, чтобы завести с ней более близкое знакомство. Наконец он узнает, что это флоретта дочь дворцового садовника. Со следующего же дня садоводство становится любимым занятием Генриха. Он разбивает цветники близ озера, куда, как он узнает, часто приходит за водой флоретта и вместе со своим отцом усердно работает над посадкой растений. Завязывается знакомство. Польщенное вниманием принца, очарованная его красотой и молодостью, Флюретта, в свою очередь, влюбляется в него. Молодые люди на седьмом небе, они блаженствуют.